глава 17 Фенекот. Данделианс. амилия с момента субботней игры прошло уже пять дней каждое утро джейк отвозил меня в школу всех святых на своем мерседесе и даже открывал передо мной дверь это все сопровождалось поцелуем в щеку а этим утром и вовсе хлопком по заднице Не помню, чтобы мои идеальные книжные мужчины так делали, поэтому собираюсь немного поднатаскать своего парня в вопросах идеальности. Завтра у Джейкова и зная игра, а потому наше первое свидание состоится только в воскресенье, после его возвращения. И значит, у него будет достаточно времени для того, чтобы подготовиться к свиданию моей мечты. Вообще, я уже распланировала наши с ним встречи на недели вперед. На моих полках хранится слишком много романов о любви, в которых я стикерами отметила то, что мне бы хотелось воплотить в жизнь. И раз уж Джейк готов на все для того, чтобы я оставалась его девушкой, то я собираюсь оторваться по полной и вызволить свое вдохновение с Фиджи. Итак, лот номер один. Книга Селины Аллен «Игрок». Я перечитывала эту историю не один раз а потому едва не сошла с ума, пока отклеивала все стикеры, чтобы оставить лишь нужные для Джейка. Уверена, он будет в восторге. Действие в книге происходит в разгар Хэллоуина, а сейчас только начало октября. Со временем немного не сходится, но кто говорил, что будет легко? Со зловещей улыбкой на губах убираю роман в сумку и снимаю с вешалки тренчкот. За окном через дорогу замечаю припаркованный «Мерседес Джейка» и одеваюсь. Когда я выхожу за дверь, то морщусь от огромной лужи перед нашим крыльцом. Ненавижу дождь. Останавливаюсь под козырьком и раздумываю над тем, чтобы вернуться за зонтом. Но затем решаю вывести из себя Джейка, чтобы жизнь ему сказкой не казалась. Прислоняюсь спиной к стене позади и бросаю выразительный взгляд на окно с водительской стороны. Пытаюсь встретиться с Джейком глазами, но мои попытки тщетны. Джейк даже не смотрит на меня. Достаю из кармана пальто телефон и печатаю. Амелия. На улице дождь. Джейк. Спасибо за информацию, но прогноз погоды айфона тебя опередил. Амелия. У меня нет зонта. Джейк, у меня нет сисек. Амелия, что? Джейк, что? Закатываю глаза. Амелия, может, встретишь меня? Я стою на крыльце, а тут лужа. Джейк, и что ты хочешь, чтобы я сделал? Положил свою куртку в лужу, чтобы ты по ней прошла? Амелия, хорошая идея. Джейк, если я так сделаю, то рискую вместе с тобой попасть в психушку. «А у меня контракт, мне нельзя». Амелия. Так поступают джентльмены. Джейк. «Ты не прочла моё предыдущее сообщение? Так поступают психи». Убираю телефон обратно в карман и вновь скрещиваю руки на груди. Мой взгляд направлен на Джейка, который, видимо, написывает мне сообщение, судя по тому, что iPhone снова и снова вибрирует у меня в кармане. Но я не сдамся. Если уж издеваться над ним то по полной. Пару минут спустя Джейк выходит из машины. Мои губы расплываются в победоносной улыбке. Стиснув зубы, Джейк подходит ко мне. Ничего не говоря, раскрывает надо мной зонт и подает ладонь, чтобы помочь мне перепрыгнуть через лужу. «Стерва!» — слышу его голос позади. «Ты что-то сказал, любимый?» «Нет, тебе послышалось, любимая». Слово «любимое» он выделяет особой интонации, которая вызывает у меня смешок. Мы подбегаем к его машине, и он открывает для меня дверь. Заняв водительское место, Джейк резко стартует с места и пыхтит, как паровоз. «Идиотизм, принцесса!» «То ли еще будет?» «Зачем весь этот цирк, если нас никто не видит?» «Хейзер дома. И ей прям так нужно было увидеть, как я помогаю тебе перебраться через лужу?» «Да», — я пожимаю плечами с улыбкой на губах, — «у меня для тебя сюрприз». «Знаешь, из твоих уст это звучит как угроза», — выдыхает Джейк. «Фыркаю. Я долго думала над нашим первым свиданием». «Очень долго, пять дней», — ерничает он. «Так вот, пропускаю его реплику без внимания. Я решила, что мы пойдем в кинотеатр». «Вау, как необычно», — протягивает Джейк. «Бесит. Теперь мне даже не стыдно за свое поведение. Достаю из сумки книгу и кладу на подлокотник между нами». «Это что? Книга? Правда? Обалдеть! Подожди, остановлю машину, сделаешь фото ее и меня. Никогда прежде не видел». «Рада, что тебе весело. Надеюсь, что во время чтения ты тоже повеселишься». Джейк тормозит на светофоре и поворачивается ко мне. Его брови сведены к переносице. «Что, прости?» «Я сказала, что рада, что тебе весело». «Нет», — раздраженно выдыхает он. «Что ты сказала после?» «Ты расслышал?» — ухмыляюсь я. Он еще раз внимательно смотрит на меня, а затем тянется к экрану автомобиля и вводит там 911. «Что ты делаешь?» — хмурюсь. «У тебя приступ психоза». «Тебя срочно должен осмотреть врач». «Ха-ха». Я тянусь к экрану, чтобы сбросить звонок. «Да, мне тоже показалась смешной эта ерунда, что слетела с твоих губ. Я не буду читать твою порнушку». Загорается зеленый, и Джейк плавно давит на газ. Пока он следит за дорогой, я пристально смотрю на него. Мне нравится, как он пытается сбежать от неизбежного, хоть и прекрасно осведомлен, что других вариантов нет. Интересно, он делает это специально? Чтобы я не решила, что ему нравится та игра, которую я затеяла с ним? Что ты на меня так смотришь? Никак не привыкнешь, что я твой парень? Фальшивый парень. Вот именно, принцесса. Тогда почему я должен делать для тебя всю эту чушь, если я даже не твой настоящий парень? Потому что я так хочу, просто произношу я. Ты ведь хотел, чтобы я согласилась? И я согласилась. Теперь ты должен сделать так, как хочу я. С его губ срывается шумный вздох. Я повторюсь: твое порно я читать не буду. Это я прикусываю губу, эротика. Фридрих знает, что тебя интересует не только его член, морщится он. Я серьезно, ты называешь меня озабоченным, а сама. Ладно бы ты интересовалась каким-то определенным членом? Но у тебя, оказывается, не один книжный член в гареме. Ты извращенка, принцесса. чувствовал, как краснею. В салоне воцаряется тишина. Первым молчание нарушает Джейк. Я не хочу это читать. А я хочу. Ну, ты хочешь, ты читай. При чем тут я? Ты мой парень. Фальшивый. Отворачиваюсь к окну и веду обратный отсчет. Десять... Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три. Ладно, давай сюда свою книгу. Проще простого, Джейки. Правда? Я делаю удивленный вид, хотя мне сразу было понятно, что он согласится. У него нет выбора. Правда, выдыхает он. Но чтоб ты знала, читать про чужие члены не то, чем бы я хотел заниматься по жизни». Я коротко смеюсь. «В этой сцене не будет...» эм...» Я снова прикусываю губу. Дурацкая привычка. «Ничего такого». «Не будет членов, принцесса. Ты читаешь порево, но не можешь произнести вслух это слово?» Смущенно отвожу взгляд. «Не могу». «Ты же не девственница?» С испуганной интонацией спрашивает он, вызывая у меня приступ смеха. «Нет». Просто в сексе я не такая раскованная, как героини книг, что я читаю. Почему? Обещаешь не смеяться? Я бы ни за что не стал, принцесса. Наверное, потому, что я ожидаю от близости с мужчиной хоть малой доли того, что описывают в романах. Он фыркает, и я пихаю его кулаком в плечо. Черт, прости, не смог сдержаться. Забудь. Выдыхаю я и отворачиваюсь к окну. «Нет, правда, прости». Джейк касается пальцами моей руки, проводя подушечками пальцев снизу и вверх. «Я просто не ожидал услышать что-то в этом роде». Поворачиваюсь к нему и сталкиваюсь с взглядом его глаз цвета сапфира. Он обеспокоенно смотрит на меня, но уже через секунду вновь возвращается к дороге. «А в чем проблема сказать своему партнеру, как именно тебе хочется?» Мурится Джейк. Ведь сейчас ты даешь мне книгу, чтобы я прочитал что-то и воплотил в жизнь. Ты четко даешь понять, чего ты ждешь от меня в наших отношениях, пусть даже фальшивых. Почему не сделать то же самое в постели? Я... Пытаюсь подобрать правильные слова, но я понятия не имею, почему закрываюсь, когда дело касается секса и моего удовольствия. Мне просто не хочется кого-то обижать. Хм. Что? «Тебе хочется быть удобной?» «Возможно. А как же твое собственное удовольствие?» «Я... Ты достигаешь оргазма?» Снова краснею. «Джейк, давай мы не будем это обсуждать, пожалуйста». Тихо прошу я. «Почему?» «Потому что, если ты сейчас предложишь мне поднатаскать меня в сексе, пытаюсь отшутиться, то я... Я не собираюсь заниматься с тобой сексом. Господи, принцесса!» выдыхает он. «Да, мне нравится подкалывать и шутить на эту тему. Ты забавно краснеешь. А в совокупности с тем, что ты читаешь порно, это вообще вызывает смех и чертовски поднимает настроение. Но я лишь пытаюсь тебя понять. Так что не переживай. Заниматься сексом с тем, кто в ближайшие пару месяцев может стать твоим единственным другом в этом захолустье не в моих планах». «Хорошо», — тихо произношу я. Ты можешь обсуждать со мной все, что тебе хочется, и спрашивать все, что угодно. Возможно, это пригодится тебе в будущем, когда я тебя брошу. Ты меня бросишь? опешив, открываю рот. Ну, хоть что-то в наших отношениях может быть моей инициативой, или ты снова заставишь делать все по-твоему? Конечно, по-моему! воплю я, и Джейк смеется. Хорошо, принцесса, как скажешь? Я не собираюсь спорить и готов к любым твоим прихотям. Улыбается он и тут же становится серьезным. Кроме секса. Я понимаю, что тебе очень интересно. Такой же у меня идеальный член, как и я сам. Но я вновь толкаю его кулаком в плечо. «Ты ужасен!» «Ты так не думаешь!» — хохочет он. «О, еще как думаю!» «Ты разбиваешь мне сердце. Вряд ли оно у тебя есть». «Есть!» просто в другом месте. Он поигрывает бровями, паркуясь у школы всех святых, пока я закатываю глаза. «Хорошей игры!» Выдыхаю на прощание я и тянусь к дверной ручке. «Погоди!» — окликает Джейк. «Что такое?» «Тут зрители!» — он облизывает губы. «Я сейчас потянусь к тебе и коснусь губами щеки у твоих губ, ладно?» Киваю и задерживаю дыхание. Джейк тянется ко мне и коротко целует меня. От него так приятно пахнет, что на мгновение мои веки прикрываются. Едва Джейк отстраняется, я тут же резко дергаю дверь и оказываюсь на улице. «Принцесса?» — зовет меня он. «Да?» — поправляю лямку сумки на плече. «Двери ведь открываю я», — ухмыляется Джейк. «О, боже!» «Да, я опаздываю», — Джейк улыбается. И бесит меня, потому что я не понимаю, с какой стати позволяю себе испытывать какое-то непонятное возбуждение рядом с ним. Мне противопоказано находиться с ним так близко. Он пахнет желанием. Захлопываю дверь и спешным шагом несусь к центральному входу, напрочь позабыв о лужах на асфальте и влечении, что испытываю, находясь рядом с Джейком.